Как мы указали выше, своим выступлением в греческом мире Сократ пришел в столкновение с субстанциональным духом и существующим умонастроением афинского народа, и поэтому должна была иметь место получившаяся реакция, ибо принцип греческого мира еще не мог перенести принципа субъективной рефлексии. Афинский народ, следовательно, не только имел право, но был даже обязан реагировать на него согласно законам, ибо он рассматривал этот принцип как преступление. Таково вообще во всемирной истории положение героев, начинающих «Новый мир», принцип которого находится в противоречии с прежним принципом и разрушает его. Они представляются насильственными нарушителями законов. Индивидуально они поэтому находят свою гибель, но лишь индивидуум, а не принцип, уничтожается в наказании. И дух афинского народа, не восстановился посредством уничтожения индивидуальности Сократа. Неправильная форма индивидуальности сбрасывается и сбрасывается насильственно, как наказание, но сам принцип позднее продолжит себе путь, хотя и в другой форме, чтобы возвести себя до образа мирового духа. Это всеобщая форма, в которой выступает принцип и подрывает существующее, является истинной формой. Несправедливость, имевшая место, состояла в том, что принцип выступил лишь как достояние индивидуума. Так понимать Сократа, может, не современный ему мир, а потомство поскольку оно стоит выше обоих. Можно себе представить, что жизнь Сократа не необходимо должна была кончиться таким образом. Сократ мог жить и умереть частным философом. Его ученики могли спокойно воспринять его учение и распространять его дальше, не обратив на себя внимания государства и народа, и обвинение кажется таким образом случайным. Нужно, однако, сказать, что этому принципу воздана достойная его честь лишь этим исходом. Этот принцип... Представляет собой не только нечто новое и своеобразное, а абсолютно существенный момент в развивающемся самосознании. Момент, которому как целостности предназначено породить новую высшую действительность. Афинини правильно понимали, что этот принцип выступил не просто как мнение и учение, а имеет прямое и притом враждебное, разрушительное отношение к действительности греческого духа, и они поступили согласно этому пониманию. Таким образом, судьба Сократа не случайна, а необходимо обусловлена его принципом — Или, скажем иначе, афининам принадлежит честь познать это отношение и даже почувствовать, что они сами уже заражены этим принципом. С. Афинини после этого покаялись в том, что осудили Сократа и наказали его обвинителей, отчасти даже смертью, Отчасти изгнанием, ибо, согласно афинским законам, в случае, если обвинение оказывалось ложным, выступавший с обвинением подвергал себя тому же наказанию, которое постигало преступника в противном случае. Таков последний акт этой драмы. С одной стороны, афиняне своим раскаянием признают индивидуальное величие Сократа. Но они признают также, и это есть ближайший смысл их раскаяния, что этот принцип, пребывавший в Сократе, принцип гибельный для них и враждебный, введение новых богов и непочитание родителей, уже вошел в их собственный дух что они уже сами находятся в этом разладе, что они в лице Сократа осудили лишь свой собственный принцип. То обстоятельство, что они раскаялись в справедливом осуждении Сократа, подразумевает, по-видимому, что они сами желали бы, чтобы это осуждение не имело места». Но из раскаяния не следует, что это осуждение само по себе не должно было произойти, а следует лишь, что оно для их сознания не должно было произойти. Обе стороны представляют собой виновную невиновность, искупающую свою вину. И здесь... Имело бы место лишь нечто бездуховное и жалкое, если бы она не была виной. невиновной, которому плохо живется, является простофилий. Поэтому, когда в трагедиях выступают тираны и невинные, то это плоско и в высшей степени бессодержательно, так как это простая случайность. Великий человек хочет быть виновным и принимает на себя великую коллизию. Так Христос пожертвовал своей индивидуальностью, но созданное им дело осталось. Судьба Сократа таким образом подлинно трагична. Трагична не в поверхностном смысле слова, Не в том смысле, в котором каждое несчастье называют трагичным. Так, в частности, называют трагичной смерть, постигающую достойного индивидуума. Так, например, говорят о Сократе, что его судьба трагична потому, что он был невинно осужден на смерть. Такое страдание без вины было бы лишь печально, а не трагично. Ибо это... Неразумное несчастье. Несчастье лишь тогда разумно, когда оно порождено волей субъекта, которая должна быть бесконечно правомерной и нравственной, точно так же, как бесконечно правомерной и нравственной, должна быть сила, против которой она выступает. Такой силой не должна быть поэтому не простая сила природы. Не сила тиранической воли, ибо лишь в вышеуказанном случае человек сам виновен в своем несчастье, между тем, как естественная смерть есть лишь абсолютное право природы, выполняемое ею по отношению к человеку. В подлинно трагическом должны поэтому прийти в столкновение с обеих сторон правомерные нравственные силы.